Холден еще успел увидеть, как оставшиеся на ногах охранники Пингвотера скрываются в черных мешках. А потом такой же мешок накрыл и его.